Глава 3. На меня смотрели хорошо знакомые и да до более родные прозрачно-голубые глаза. Холодный ветер трепал белоснежные волосы и полунакинутого поверх формы чёрного плаща. Белёсый туманный проём, образованный потерянной душой, постепенно развеивался, и обладатель тех самых глаз двинулся в нашу сторону. Сначала я просто стояла, будто примёрзнув к месту и не в силах пошевелиться, а затем, повинуясь внезапно нахлынувшему порыву, бросилась ему навстречу. Просто побежала, не задумываясь ни о чём, и уже через несколько мгновений оказалась в сильных, но вместе с тем бережных объятиях. Фрид выдохнули мне куда-то в волосы, ещё крепче прижимая к себе. Кажется, адмирала присутствие свидетелей ничуть не смущало, а я спустя пару секунд всё же испытала смущение. и нашла в себе силы от страницы, хотя впитывать исходящее от него силу и тепло хотелось бесконечно. Адмирал Рэй взял моё лицо в ладони, пристально в него всмотрелся, и увиденное его явно не обрадовало. Нахмурившись, он перевёл, не предвещающий ничего хорошего, взгляд на теневого охотника, и тот, не дожидаясь вопроса, произнёс. «Это нормальная реакция организма. Следующая пара недель будет для неё тяжёлой, но она справится». Адмирал явно хотел что-то добавить, как вдруг его взгляд переместился немного левее, и в прозрачно-голубых глазах отразилось неприкрытое изумление. Видеть лорда Рея столь удивлённо мне приходилось нечасто, так что я с не меньшим изумлением проследила за его взглядом, гадая, что же он такое увидел, и наткнулась на парящего поблизости дымка. Повисла выразительная тишина. «Невозможно», — вскоре нарушил её адмирал, неотрывно следя за склонившей перед ним голову потерянной душой. Невозможно, подтвердил теневой охотник. Но это так. Полагаю, всё дело в Аурифриде. Смесь магии смерти и магии ундин создаёт особый фон, позволяющий потерянному проявиться. Запомни раз и навсегда, последователь Накхара, я не потерянный. В сузи в глазах изразил дымок. Я нахожусь в личном подчинении одного из самых сильных морских демонов. Хорошо, подозрительно легко согласился охотник и, добавив в голос непривычных саркастических ноток, припечатал: "Значит, приручённый. Ручная, потерянная душа". Светло-голубая призрачная фигура стала стремительно бледнеть, что должно было свидетельствовало о нарастающей ярости. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, не вмешайся, адмирал Рей. И исчезне. Холодно бронил он, и дымок мгновенно развеялся, не оставив после себя и следа, хотя его незримое присутствие я всё ещё улавливала. Теперь это. Адмирал покосился на бездыханную птицу, после чего вновь посмотрел на меня. Твоя работа. Я с опаской кивнула. Несмотря на свою магию, позволяющую держать в личном подчинении потерянные души и имеющие прямое отношение к глубине, лорд Трейв в моём представлении был самым честным и светлым человеком из всех, кого я знала. Поэтому в этот момент я как никогда отчётливо почувствовала себя неправильной, запятнанной тёмной и запрещённой магией. Разве ловец морского корпуса может поднимать нежить? Разве может касаться покидающих мёртвое тело душ? Некромантия — зло в истинном его проявлении. Так считали все. Так считала и я. Должно быть, все стремглав пронёсшиеся в сознании мысли было легко прочесть на моём лице, так как адмирал Рэй мгновенно смягчился. Ты ни в чём не виновата, Фрида. Не смей корить себя за то, что не в твоей власти. Ты не выбирала магию, с которой родилась. Не выбирала родителей. И теперь просто делаешь необходимое для того, чтобы выжить. Чуть помедлив, он мягко коснулся моей щеки и негромко добавил. У смерти много оттенков. Почти все они тёмные, поэтому смерть и принято воспринимать как абсолютное зло. Но на самом деле всё гораздо сложнее. Порой постичь смерть и то, что за ней находится, ещё тяжелее, чем понять жизнь. Я уже привыкла к его проницательности и сейчас нисколько не удивилась тому, что он фактически ответил на мои мысли. Слабо улыбнувшись, проговорила: "Спасибо. Мне вправду было очень важно услышать такие слова и услышать именно от него, того, кто был мне невероятно дорог, кого я безмерно уважала и любила. А ещё почти до слёз трогало то, как он заботился обо мне, то, что не отвернулся, когда я нуждалась в помощи, поступился своими принципами, пойдя на сделку с пиратом лишь бы меня защитить. И я знала, лорд Эртон Рей держал обещание не потому, что был благороден, не потому, что надеялся с моей помощью собрать осколки кристалла душ, А потому что я в какой-то мере тоже была ему дорога. На сегодня достаточно, нетерпеливым выражением тона обратился адмирал к теневому охотнику. Фреди, нужно отдохнуть. К слову, он извлёк откуда-то из-под плаща небольшой тёмный пузырёк. "Это", глядя на него заворожённо, проронила я. Холодная смерть, подтвердил адмирал мою догадку. зелье, которое поможет тебе восстановиться в случае, если твоих собственных сил останется на грани. Ну вот. Похоже, теперь меня окончательно и бесповоротно можно причислять к самым настоящим некромантам. Только им это крайне редкое и баснословно дорогое зелье способно помочь при необходимости. Вздохнув, я приняла пузырёк, повазившись запрятала его во внутренний карман, и мы все вместе покинули лес. Лиса к этому времени акклималась и доладёру. От ушка птицы по мгновению руки охотника обратилась горсткой пепла. Вернувшись в дом и взглянув на своё отражение, я поняла, что вызвало недовольство адмирала. Вид у меня был, как у того, кого сначала убили, затем подняли и упокоили снова. Бледная, с большими потемневшими глазами и обветренными, почти бескровными губами, я напоминала саму смерть. Косичка на фоне этого смотрелась как-то странно, инородно, и я, не задумываясь, её расплела. Сильно тросивые волосы с плашной каштановой массой опустились ниже пояса, укрыв меня нихуже плаща. Смотря в зеркало, я с трудом себя узнавала. Вроде бы те же: лоб, нос, губы, овал лица, глаза. Но вот взгляд изменился, и даже я сама не могла понять, что он теперь отражает. Адмирала Рей и его охотника я застала в гостиной, где они обсуждали что-то стоя у окна. Посчитав своей прямой обязанностью проявить себя как гостеприимная хозяйка, я незаметно прошмыгнула в кухню, где заварила чай. А как только выдрузила чайничек с чашками на поднос и вновь вышла в гостиную, входная дверь глухо хлопнула, и через несколько мгновений в комнату вошла госпожа Герра. Я не сразу заметила стоящую позади неё девушку, невысокую, худенькую, с тонкими русыми волосами, собранными в низкий хвост. Её глаза были опущены, а в руках она держала блюдо, на котором возвышался какой-то пирог. Как раз к чаю. Вошедшие привлекли внимание адмирала. Его разговор с теневым охотником прервался, и во второй раз за вечер повисла тишина. Правда, длилась она недолго, и её снова нарушил лорд Рей. «Вы не меняетесь, госпожа Герра», — произнес он, кивнув в знак приветствия. «Так давно тебя не видела, Эртон», — с улыбкой ответила та. «Как стал птицей высокого полёта, так больше и не залетаешь в наши края». Великое поднебесье, я когда-нибудь перестану удивляться. Если факт знакомства этой милой пожилой женщины и Флинт ещё как-то укладывался у меня в голове, то её фамильярное обращение к адмиралу королевского флота находилось где-то за гранью. Что, Фридочка, так смотришь? Не укрылись мои чувства от госпожи Геры. Не ожидала, что я вожу знакомство с самим Эртоном Раем. Застигнутая в расплох с ответом я сразу не нашлась, а когда он всё-таки пришёл на ум, старушка огарошила повторно. Раньше они с Каем часто посещали Сумеречную жемчужину, мальчишки. Тогда ещё были зелёными кадетами, только-только вставшими на путь ловцов. Эх, хорошее было время. Госпожа Гера резко оборвала её адмирал, которому упоминание о давней дружбе с нынешним пиратом было явно неприятно. Мальчишки. покачав головой, повторила та и без перехода представила свою спутницу. Это Ялли. Помогает мне по дому. Рыбу готовит так, что пальчики оближешь. Вот принесли вам рыбный пирог. А ты и Фридочка, если будут нужны какие-то продукты, обращайся, подскажем, где лучше купить. Я несколько заторможенно кивнула, пытаясь осмыслить одну царапнувшую меня деталь. Сильные маги традиционно являлись долгожителями. и что Флинт, что Адмирал обучались в корпусе давно. По всему выходило, что либо в роду госпожи Герры имелись представители долгоживущих рас, либо она сама обладала магией. Внешне она производила впечатление самой обычной человеческой женщины, но я почти полностью уверилась в том, что у неё есть свои секреты. «Я ли? Будь пожасторопнее!» — выдернул меня из размышлений и бойкий голос госпожи Геры. «Ставь пирог на стол и приборы Фридочке помоги принести». Девушка послушно прошла со мной в кухню, где взяла вручённые ей тарелки. Я уже украдкой рассмотрела её повнимательней и неожиданно поймала себя на том, что она мне кого-то напоминает. Её лицо было из-за разряда тех, что очень легко стираются из памяти. Простое, ничем не примечательное, и всё же... «Простите, мы раньше нигде не встречались?» — не удержалась я от вопроса. «Разве могли?» — тихо вопросом на вопрос ответила Яли. Кто-то из гостиной донёс везов госпоже Геры, сетующей на то, что пирог остынет, и мы поспешили обратно. Танцевать на руинах теперь уже окончательно погребённого прежнего мира. Теневой охотник и адмирал королевского флота собрались ужинать вместе. Должно быть, глубина с поднебесьем поменялись местами, и всё существующее перевернулось вверх дном. Вечер плавно перетекал в ночь, погода успела смениться с зябкой ислякатной на морозную, отчего оконные стёкла оказались покрыты белоснежным узором. И даже он, этот узор, имел свой характер, свой собственный необычный рисунок, как и весь остров, который я вместе с адмиралом отправилась исследовать после ужина. Он позвал меня сам, и на такое приглашение я откликнулась с радостью. Адмирал Рей мог перенести нас в любое место за считанные мгновения, но мы пошли пешком, двигаясь по улицам незнакомого мне городка словно две тени. На этот раз я благополучно миновала таверну, которая мне стала плохо утром, и наконец спустилась по убегающей вниз по склону дорожке. Мир словно замер на границе вечера и ночи. Фонари всё ещё горели, как и окна многих домов, а добропорядочные горожане по пути встречались всё реже. Гнолы, тролли, огры, даже дроу. Вот кто в основном слонялся по путанным улицам сумеречной жемчужины. Некоторое время мы шли молча, и первой заговорить я не решалась. Боялась нарушить хрупкое, повисшее между нами с адмиралом чувство доверия и покоя. Наверное, это было странно. Точнее, не наверное. а по-настоящему странно ощущать покой в том положении, в каком я находилась. Но теперь, когда рядом вновь был лорд Рэй, морально мне стало гораздо легче. Выйдя на набережную, мы неспешно побрели вдоль неспокойного тёмного моря. Набережная тоже отличалась от той, к какой я привыкла за долгие годы. Ничем не примечательная, с налётом небрежности и разрухи, но не лишённая какого-то простого, непередаваемого очарования. Вы доставили найденные осколках в Гномей банк. Всё же решилась заговорить я, задав вопрос, ответ на который и знала и так. Да, подтвердил адмирал. Теперь у нас их два. Два? остановившись, непонимающе переспросила я и следом перечислила. Один находится у принцессы Калисты, два у того, на кого работает Флинт, а мы забрали тот самый, найденный в пещере. Почему два? потому что ты и как и твоя мать с бабушкой прямая продолжательница древнего рода ундин у прародительницы которого находился осколок разумеется когда сам король потребовал у твоей бабушки леди Шарке оказать поддержку короне она не могла оставить этот осколок у себя теперь он под надёжной защитой вот как задумчиво проговорила я а ведь и правда Почему мне раньше не пришла в голову мысль, что у моих родственничков тоже имеется осколок? Это ведь очевидно. Но если два осколка сейчас под надёжной защитой, имеет ли смысл пытаться перехватить остальные? Озвучила я посетившие меня сомнения. Ведь для того, чтобы собрать кристалл, нужны все восемь. Если не будет хватать хотя бы одного, ничего не выйдет. Адмирал остановился и внимательно на меня посмотрел. Каждый осколок часть древнего могущественного артефакта Фрида. Могущественного настолько, что в каждой из частей скрыта сила, достаточная для того, чтобы значительно повлиять на этот мир. Один раз нам всем уже было продемонстрировано, что не существует такого места, куда не возможно попасть. Даже на самый лучший тайник всегда найдётся вор, способный его вскрыть. К тому же, в данном случае речь идёт об особых королевских кровий. Для них открыты почти все двери. И хотя его величество лично контролирует защиту осколков, ни в чём нельзя быть уверенными до конца. Уничтожить их по одному невозможно. Я коротко кивнула, соглашаясь с такими доводами. Мне и раньше случалось над этим задумываться, и объяснения я находила такие же, какие сейчас дал адмирал. И ещё. Спустя недолгую наполненную плеском волн паузу произнёс он: Существует большая вероятность того, что Тайлос также владеет двумя осколками. Вероятно, получил их одним из первых. А вот это стало для меня неожиданностью. Тайлос, известный безуспешно преследуемый законом Макс Мерти, приходящийся мне родным отцом. Если у него действительно есть два осколка, значит, осталась всего одна часть кристалла душ, которая может появиться в любое время и в любом месте. Подняв с земли мелкий камушек, я замахнулась и бросила его в сторону моря. Тучи немного разошлись, открыв путь лёгкому серебристому свету, что источала одна из лун. Он стелился по волнам тонкой сияющей вуалью, придав мрачному морю оттенок тайны. "Как там мой папа?" вглядываясь в даль, спросила я и чтобы внести ясность уточнила. "В смысле, Филипп?" Стоя сзади, лорд Рей приобнял меня за плечи. "Уже лучше." понемногу приходит в себя. Он ведь фактически умер, Фрида. Ты заставила его душу вернуться обратно, а такие вещи не проходят без следа. Всё имеет свою цену, и рано или поздно её придётся заплатить. Развернувшись, я уткнулась в пахнущей холодной свежестью китель, выглянувший из-под распахнутого ветром плаща и прикрыла глаза». Рядом продолжали обрушиваться на берег волны, откуда-то издалека доносились отзвуки песен сирен. В соседних кварталах кто-то кричал густым басом, а я стояла, прижимаясь к обнимающему меня адмиралу и чувствовала, как на душе становится всё светлее и светлее, будто он, мой личный разгоняющий темноту маяк. Безмятежность продлилась недолго. Сперва я ощутила, как адмирал напрягся, затем услышала позади какой-то свистящий звук, а уже в следующую секунду оказался стоящий за спиной лорд Дерея, одна из починенных душ которого отбросила кого-то в сторону. Всё произошло настолько быстро, что я не успела среагировать и увидела только трепыхающееся на снегу тело. Адмирал подошёл к нему, и неизвестный тут же вскочил на ноги, бросился вперёд, вооружионный блеснувшим на свету ножом, но спустя миг снова корчился на снегу. Нападавшего подхватили два бесформенных белёсых силуэта, подняли в воздух, и адмирал сдёрнул с его головы капюшон. Увидев открывшееся лицо, я вскрикнула. У мужчины была белая, отдающая синевой кожей, испещрённая множеством мелких порезов, складывающихся в странный узор. Волосы отсутствовали, и от бритого затылка до лба шла татуировка в виде вязи неизвестных символов, органично вписывающихся в рисунок порезов. Завершала жуткий облик. Чёрная повязка? закрывающиеся глаза. И от запоздалого испуга, и от увиденного, сердце бешено заколотилось, и я глубоко вдохнула, сились его успокоить. Адмирал же в это время громко, но очень выразительно выругался, что происходило совсем нечасто. Всегда сдержанный, держащий эмоции под контролем, непристойно выражаться он позволял себе крайне редко. "Кы!" перехрипел в висящем в воздухе незнакомец, указав на меня тонким скрюченным пальцем. "Должна умереть". по позвоночнику пополз холодок, вызванный вовсе не усилившимся к ночи морозом. Чёрная повязка только усугубляла и без того жуткий вид странного мужчины, и казалось, что скрытые ею глаза всё равно меня видят. Ты из приверженцев культа Лаяра? В голосе адмирала звучал лёд, а тиски потерянных душ, держащие нападавшего, усилились. Отвечай. На какое-то мгновение показалось, что он сейчас действительно ответит. Его тонкие губы приоткрылись, выпуская короткий выдох, но выдох оказался предсмертным. На этот раз не успел отреагировать даже адмирал. В мгновение ока тёмная вязь на коже мужчины засветилась и тут же осыпалась пеплом, а следом за ней нечеловечески закричав, обмяк сам незнакомец, уронив голову на грудь. Наверное, стан я свидетельницы такому ещё пару недель назад лишилась бы чувств или бежала бы без оглядки. Но за последние дни смерть стала до того привычной, что сковавший меня ужас быстро исчез. Заставив себя сделать первый шаг, дальше я двигалась решительнее и, подойдя к распластавшемуся на земле человеку, обратилась к адмиралу. «Что за культ Лояра?» Тот некоторое время помолчал, после чего всё-таки ответил. «Как тебе известно, Лояр — один из верховных столпов глубины, которого многие считают и вовсе высочайшим. В его власти находится сама смерть, поэтому некроманты издревле находятся под его покровительством». У каждого поднебесного и глубинного, помимо наследников силы, есть те, кто им поклоняется. В нашем королевстве, особенно в Сумеречье, распространён культ Ританы. А здесь, в Сумеречном жемчужине, чтят и боятся Лаяра. На северном побережье ему даже возвели храм, где регулярно проводятся обряды. Поклонение любым глубинным официально запрещено, но этот островок всегда жил по своим собственным законам. Присев, Лорд Трей огалил запястье нападавшего, приподняв руку в булахона и произнёс: Существуют ярые приверженцы культа Лаяра, поклоняющиеся в том числе магам, обладающим даром некромантии. У них на запястье всегда есть соответствующий знак. Присев рядом, я рассмотрела в полумраке символ Лаяра, который прежде уже видела неоднократно. Знак был небольшим, но всё же чётко читался на тощем запястье мужчины. Но Если он один из тех, кто почитает некромантов, почему пытался меня убить? в недоумении спросила я. А вот это мы и должны узнать, отрезал адмирал и поднявшись, помог встать мне. Ты возвращаешься домой, а я наведуюсь в одно место. Починённая душа уже сложилась в белёсый проход, когда я отрицательно покачала головой и уверенная в своём решении возразила: Нет. Я иду с вами. Я видела, что он намеревался без лишних разговоров перенести меня в дом, но в последний момент что-то его остановило. Возможно, обуявшая меня решимость, которая по ощущениям сквозила в моём облике. Не определенно поведя плечами, адмирал взял меня за руку и первым шагнул в проход. Перед глазами тут же всё поплыло, а когда зрению вернулась ясность, я обнаружила, что мы стоим на припорошённом снегом пригорке, откуда тянется узкая дорожка, ведущая к храму. О том, что это мрачное, полуразрушенное строение является именно храмом, можно было догадаться только по воздвигнутой перед ним статуе Лаяра, возвышающейся на мраморном постаменте. В отличие от самого храма, статуя, несмотря на старину, сохранилась хорошо, и, если не считать отбитый палец от левой руки, выглядела вполне презентабельно. Вот только само это место и массивное тёмное строение, частично разрушенное, и эта самая статуя, и атмосфера производило гнетущее впечатление. Я поймала себя на том, что невольно впиваюсь ногтями в ладони и дышу через раз, как будто даже здешний воздух напитан тёмным ядом. Снова вложив руку в протянутую ладонь адмирала, я стала спускаться к храму вслед за ним. Несмотря на первое впечатление о своём решении прийти сюда, я не жалела. В конце концов, просто преступно сиживать в стороне, в то время как другие постоянно рискуют, причём чаще всего ради тебя. Ночь сгустилась, сумерки и синеватых, и лёгких сделались чернильными и плотными, похожими на густое черноягодное варенье, какое использовали для приготовления десертов почти во всех кондитерских сумеречья. Ни единая луна не пробивалась сквозь тесно жмущиеся к друг к другу плотные тучи, и темноту разгоняла лишь свет расставленных вокруг храма факелов, на которых подрагивал огонь Саламандр. Кажется, мы находились где-то на окраине, если таковое определение можно применить к острову. По пути к храму нам никто не встретился, и когда к нему приблизились тоже. Вблизи это округлое встречающее потрескавшимися колоннами строение казалось ещё более гнетущим. И дело было не столько в его внешней мрачности, сколько в каком-то необъяснимом чувстве могущественного страха, которое оно внушало. А возвышающийся надо мной лаяр с прищуренными, ничего не выражающими, инкрустированными чёрными камнями глазами это чувство только усиливал. Не бойся, Словно прочитав мои мысли, обратился ко мне адмирал: "Со мной ты в безопасности". В этом я не сомневалась ничуть, и всё же беспокойство нарастало, а вместе с ним приходила и злость на саму себя. Мне уже давно надоело ощущать себя слабой, неспособной защититься девчонкой, являющейся для многих всего лишь пешкой. Не знаю, в какой именно момент во мне родилось такое желание, но теперь я сильнее всего хотела превратиться из пешки, если не в ферзя, то хотя бы в ладью. Впрочем, учитывая положение, я уже долгое время походила скорее на короля, беспомощного, ведомого и тщательно оберегаемого. Внутри храм оказался таким же мрачным, как снаружи. Гладкий и начищенный до блеска чёрный пол отражал высокий и такой же чёрный потолок, походящий на беззвёздное ночное небо. Холод здесь был куда ощутимее, чем на улице, жалящий, пробирающий до костей и затрагивающий самую душу. Осматривая зал, в котором мы вскоре оказались, я поёжилась. Он был пуст. Никаких фанатиков лояра, да и вообще никого. Только в самом центре стояли два невысоких продолговатых постамента, один из которых покрывала чёрная бархатистая ткань. Неожиданно остановившись, адмирал тоже окинул зал беглым взглядом. А затем вытянул вперёд руки, и с его пальцев один за другим стали срываться знакомые белёсые силуэты, от появления которых тут же усилился холод. Подчинённые души, со свистом рассекая в воздух, разлетелись по всему храму, а некоторые вернулись за его пределы, чтобы исследовать окрестности. «Они никого не найдут!» прозвучало до того внезапно, что я едва не вскрикнула. «Что ты здесь делаешь?» не оборачиваясь, спросил адмирал Рэй. Оторвавшись от колонны, Флинт неспешно с неисчезающей усмешкой приблизился к нам и невозмутимо бросил. «Приобщаюсь к духовному. Надо же когда-то начинать...» заботиться о своей пропащей душе